Глава двадцатая. Блайт. «Внутри корабля будет безопаснее», — предупредил Пенни Роял, резко втянув серебряный ствол и раздувшись морским ежом, черной звездой, будто пригвожденной к воздуху. «Да, конечно», — Блайт посмотрел на И, затем бросил взгляд в сторону ближайшего капюшонника. «Она идет», — добавил Пенни Роял. Она быстрее, чем я рассчитывал, сильнее, чем я предполагал, потому что достигла неожиданно стабильного единства. Да, конечно, повторил Блайт, начиная всерьез беспокоиться. Первоначально и представлял собой смертельную угрозу, но своим поведением доказал обратное. Потом опасности исходили из ситуаций, в которые он их втягивал. Однако Ии всегда казался абсолютно уверенным в себе и все держал под контролем, так что Блайт в определенном смысле стал ему доверять. Даже стычка с черным кораблем, который, несомненно, собирался прикончить их, подтвердила способности Пенни Рояла, превосходство черного Ии. А теперь он, кажется, не уверен в себе. Мог ли он просчитаться? «Неужели и забыли опаснее этих?» Блайт кивнул на трех, находящихся в зоне видимости, капюшонников. А те вдруг перестали кружить и кинулись прочь, передвигаясь куда быстрее, чем раньше, оставляя за собой тучи вырванных ошметков. «Они как будто чего-то испугались», — подумал Блайт. «Только что может напугать подобных существ? Напугать больше, чем парящие над кораблем Ии?» Внезапно капитан осознал что один из хищников бежит прямо к кораблю и потянулся за бластером, но тот будто пример с корпусу. «Опасности нет», — сообщил Пенни-Роял. Блайт оглянулся на зеленых от ужаса Бронда и Игбала и заметил, что парни даже не вскинули пульсары. Что ж, разумно, эти пукалки способны лишь раззадорить тварь, мчащуюся к кораблю. Блайт сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться и поверить Пенни Роялу, полагая, что капюшоник вот-вот свернет в сторону. Но нет, зверь приближался, вскинув похожую на ложку голову, так что видны были все жуткие манипуляторы и два ряда сверкающих красных глаз. Он врезался в бок судна, так что роза покачнулась и резво вскарабкался наверх. Блайт едва успел отскочить, когда тварь с грохотом пронеслась мимо со скоростью курьерского поезда, оставляя вмятины на закалённом металлическом корпусе. Капюшонник просто бежал по прямой, и несколько оглушительных секунд спустя его острый хвост исчез по ту сторону корабля. Капитан посмотрел на двух членов своего экипажа, от которых его только что отделяло чудовище. Они почему-то отряхивались. Игбал истерически хохотнул. — Видишь, совсем никакой опасности. — Внутри корабля безопаснее, — повторил Пенни-Роял, парящий над флейт травой. В сущности, можете уже уходить, если хотите. Последний платеж я вам оставил. Блайту очень хотелось посмотреть, что это за платеж такой. Подумывал он и о том, чтобы уйти. Пенни-Роял отпускал их, так что самое разумное, что можно сделать сейчас — убраться отсюда ко всем чертям. «И как можно скорее?» «Я хочу посмотреть», — заявил Бронт. «Согласен», — ухмыльнулся Игбал. Блайт чувствовал то же самое. Ему хотелось завершения. Однако, хотя он и был капитаном Розы, самовластным диктатором, Блайт понимал, что команда его пережила такое, что теперь шанс надо предоставить всем. «Все согласны?» — спросил он по открытому каналу. — Чёрта с два! — ответила изнутри Мартина. — И, кстати, зафиксирована сейсмическая активность. Что-то большое быстро движется под землёй, прямо к нам. — Капитан, — перебила Грир, — нам всем хочется посмотреть, чем дело кончится, но мы можем сделать это как зрители, а не как участники. — Ну, естественно. Заворожённый он ещё не слишком хорошо соображал. Капитан повернулся к Бронду с Икбалом. — Страховочные тросы! Все трое быстро закрепили петли тросов на корпусе. «Левен, ты еще с нами?» В последнее время их корабельный разум стал совсем необщительным. Он отстранился от дел и, похоже, боялся. Боялся чего-то известного лишь ей. «Я вернулся!» — радостно откликнулся Левен. «Рад слышать! Поднимай нас! Не спеша и аккуратно! Отведи на безопасное расстояние! И снова опускай!» — Позвольте полюбопытствовать, капитан. Каково же это безопасное расстояние? Один световой век или два? Корабль начал подниматься на антигравитаторе. Ноги с хлюпаньем вырвались из-за почвы. И Роза накренилась так, что Блайд зашатался. — Как там наш излучатель силового поля? — спросил он. — Не думаю, что... — начал Левин, и вдруг умолк. Прошло несколько секунд, прежде чем разум Голема продолжил. «Ого!» «Что?» — нетерпеливо вскинулся Блайт. «Похоже, наши оборонительные возможности возросли. Эпо поподробнее? Пенни-Роял поиграл с излучателем?» На Блайта накатило возбуждение. Если и снабдил их излучателем, хоть немного похожим на тот, что применялся на обороне Панцир-Сити, то они, считай, богаты до неприличия. Не об этом ли платеже говорил Ии? Леван отвел Розу на несколько миль от здания, вмещающего Ии и эшеттеров, и снова посадил корабль. Блайт отцепил от пояса монокуляр и поднес его к лицевому щитку. Пенни-Роял парил примерно в миле от здания, кружась, перемещаясь, постоянно меняя форму, как будто Ии искал правильный ответ на что-то. А потом, считанные секунды спустя, пронизанный корнями слой почвы, всего в сотни метров от Ии, вспучился и прорвался точно нарыв, выплеснув нечто окруженное розоватым огнем, грязью и паром. — А вот, значит, Изабель, — заметил Бронд. я помню ее не совсем такой. Блайт оглянулся. Его подчиненные тоже настроили монокуляры, наблюдая за сценой. А вернувшись к разворачивающимся событиям, он едва не испустил один из игбаловых смешков. Да, все знали, что Пенни-Роял сделал с Изабель. Блайт и сам видел в одном репортаже ее новый облик, ну, когда она расправилась с каким-то мафиозе на литерали И вид его ошокировал, поскольку она превратилась в почти настоящего, пусть и небольшого капюшонника. Теперь же... Она стала огромным капюшонником-альбиносом, окутанным с головы до хвоста, с защитным розовым пламенем. Вот, она взмыла в небо и замедлила полет. Казалось, своими многочисленными конечностями она буквально цепляется за воздух. Новая Изабель изогнулась, застыла. Ее капюшон был направлен точно на пенни-рояло. рояла Как техник, — заметил Брандагоган. — Да, — ответил Блайт только меньше. история техника не то чтобы была засекречена нет но ей не хватало подробностей и добыть информацию было трудновато возможно потому что владел ею ткач однако Блайт видел изображения техника и записи его полетов Изабель втрое уступала ему размерами зато выглядела новее белее свежее и моложе в то время как техник Был велик и ужасающе стар, потрепан и грязен. А Бронт продолжал. Но техник ведь, предположительно, одна из исходных боевых машин шеттеров. Так почему же она выглядит как те древние, а не как капюшонник, который нас только что измазал? Когда они прибыли сюда, Пенни-Роял сказал что-то вроде «в ней растет боевой разум», и слова эти вдруг стали ясны Блайду. Капюшонники, деградировавшие, далекие потомки таких, как техник. Так что манипуляции Пенни-Рояла куда глубже, чем все считали. А высоко в небе сам Пенни-Роял менялся, растекался изгибался в огромную тарелку из полупрозрачных черных пластин. Изабель внезапно распрямилась, метнувшись к этой тарелке, став вдруг ослепительно яркой, будто что-то прошло по всему ее телу и выплеснулась вперед. Вырабатываемая ею искажающее пространство сила даже здесь скрутила Блайту желудок. Потом деформация врезалась в неподвижный центр ИИ и разбилась на куски, разлетевшись во все стороны. Сперва до людей долетел звук, словно столкнулись два дредноута, и Блайт зажал ладонями уши. Там, где упал один из осколков искажения, Земля свернулась, будто на нее смотрели сквозь объектив рыбий глаз. Потом пошла волна, вырывая корни и траву, быстро добралась до корабля, подбросила розу, опрокинула Блайта на спину. Звук стал глухим, воздух вокруг загустел янтарем, и капитан почувствовал, как включились корабельные гравидвигатели, плавно опустив корабль обратно на землю и не позволив ему рухнуть. С трудом поднявшись, Блайт увидел, что защитное поле сомкнулось вокруг них как раз вовремя, чтобы перехватить и отразить новые фрагменты искажения. Здорово, Левен. Я же говорил. Откликнулся разум Голема. С расстояния в пару световых веков мы могли бы наблюдать с комфортом. А Блайт задумался о давних словах Пенюрьяла о том, что Спир и сам Ии приманка для Изабель. «Ну, это понятно. Но почему? Почему Ии не мог завершить свои дела с ней во время их последней встречи на заливе Мурены? И зачем, во имя здравого смысла, он вмешался в ее трансформацию, обратив ее в это?» «А Ии вообще испытывают чувство вины?» — поинтересовался подошедший ближе Бронд. «Вот тут он попал в точку. Очевидно ведь» что Пенни-Роял исправляет прошлые ошибки, пытается разгрести то, что натворил, когда еще не был таким хорошим. Блайт не мог справиться с ощущением, что Пенни-Роял выбрал Изабель, один из своих грехов, как путь к отпущению. Но не значит ли это, что сейчас они станут свидетелями тщательно продуманного самоубийства Черного Ии?